но скорость подъема этой частоты такая же, как и у остальной части населения. Шестикратное повышение уровня сожительства с 1970 года также сказалось на частоте разводов. В некоторых европейских странах только этими можно объяснить снижение в это время частоты разводов. В Швеции, например, этот подъем уровня неформальных союзов понизил уровень частоты заключения браков. Когда подобные союзы распадаются, то, естественно, не включаются в данные по частоте официальных разводов. Графики и перспективы Демографические графики утверждают, что в настоящее время скорость разводов в Соединенных Штатах Сказочно стабильно. Демографы предсказывают, что от 40 до 60% всех браков, заключаемых сегодня, закончатся, возможно, разводами. Те, кто предсказывает низкую частоту разводов, говорят, что их скорость будет уменьшаться, как в годы Бэби Бума, те бумисты, которые хотели развестись, уже давно это сделали, А не уже прошли жизненный этап, когда шансы на развод велики. Те, кто предсказывает подъем, все равно, большой или малый, говорят, что женские и мужские роли продолжают меняться местами. Этот обмен плюс подъем финансовой независимости женщин и исторически менее удовлетворенные стороны в браке будут продолжать неуклонно поднимать уровень разводов. Возросшая экономическая и социальная независимость женщин, их повысившиеся требования к жизни, восприятие развода как факта современной жизни и истории, все привело меня к той мысли, что частота разводов в основном возрастает потихоньку или стабилизируется на настоящий момент с одним только минорным отклонением. Этот главный фактор – который должен фигурировать в проектах – частота разводов. Большинство разведенных людей женится вновь, и около половины тех, кто уже вступил в брак, снова хотят развести. Некоторые из них хотят вновь вступить в брак и развестись снова. Один фактор сможет сбалансировать частоту разводов – это сокращение частоты браков. Если малое число людей вступает в брак, Это сократитый потенциальный развод. Женщины сегодня имеют много вариантов устройства своей жизни. При этом большая их часть может выбрать безбрачие. Некоторые выбирают карьеру, предпочитая ее браку. Сожительство могут предпочесть замужеству, могут выбрать материнство без мужа. Как мы увидели, женщины не торопятся замуж, и этим сокращают свои шансы на брак из-за нехватки претендентов, а нехватка подходящих партнеров ведет к уменьшению рождаемости. Процент 30-летних, которые никогда не выходили замуж, увеличился в два раза между 70-ми и 90-ми годами. Ценность семьи поднимается разводом. Стал ли развод популярен, потому что наше отношение к браку изменилось? Или изменились наши отношения в ответ на возрастающую скорость разводов? Что первично, яйца или курица? Наше отношение к явлению или явление, вызванное им. Были ли семьи лучше в старые добрые времена? Очень мало кто из нас не вздыхает по прошлому. Старшее поколение оглядывается назад гордо на несчастные семьи, потому что когда все были измученными и неблагополучными, Родственные связи были крепче, так как все зачастую зависели друг от друга. В эйфории от серебряной подкладки облако, английская поговорка, каждое облако имеет свою серебряную подкладку.